Глава 28. Темнота рассеялась внезапно, словно кто-то сдернул плотную занавеску с моих глаз. Я обнаружила себя лежащей на прохладной земле, окружённой высокими деревьями, чьи кроны шелестели на лёгком ветру. Я могла видеть каждую травинку, каждый листок. Мои уши улавливали звуки, пение птиц, стрекот насекомых в кустах. Но эта обострённая чувствительность лишь подчёркивала мою беспомощность. Я не могла пошевелить ни единым мускулом, не могла произнести ни звука. Мое тело словно превратилось в каменную статую. «Вот уж не ожидала тебя такого сюрприза!» Рассмеялся Фрэнсис. Он неторопливо подошел и опустился рядом со мной на корточке, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Дорогая сестрица!» Продолжил он. Его смех резал слух, словно скрежет металла по стеклу. «Выбирать иллюзии нужно с умом. Но, держу пари, ты не думала, что кто-то на этом чертовом острове мог знать нашу горничную». Моё дыхание участилось, но крика помощи застрял в горле не в силах вырваться наружу. Паралич, сковавший тело, казался нерушимой тюрьмой, а Фрэнсис — жестоким тюремщиком, упивающийся своей властью надо мной. «Ты заставила нас всех понервничать!» Продолжал он. Его голос становился все более язвительным. «А ведь тебе всего лишь нужно было стать послушной куклой. Неужели в твоем пансионе тебя этому не научили? Выбор делают мужчины, женщины лишь должны следовать их приказам». Фрэнсис протянул руку и коснулся моей щеки. Его прикосновение было неожиданно нежным, но от этого еще более пугающим. «Моя милая, милая сестрица». Прошептал он, наклонившись ближе. Его дыхание обожгло лицо. «В кого ты пошла такая?» «Точно не в своего отца, который сейчас влачит жалкое существование. И именно ты обрекла его на такую участь. Хорошо, что моя мать оставила его. Но это все, конечно, к делу не относится». Фрэнсис резко выпрямился. Его лицо исказилось гримасой презрения. «Что мне делать теперь с тобой? Убить?» произнес он задумчиво, словно размышляя вслух. Мое сердце пропустило удар, а затем забилось с утроенной силой. «Нет, слишком просто!» воскликнул Фрэнсис, и его глаза загорелись новой идеей. «Маркус, он ведь ничего не знает, да? Но вот давай раскроем ему этот маленький, но весьма болезненный секрет. Ты не сможешь вечно держать на себе иллюзию?» «И когда она спадет, Мужчина ядовито усмехнулся. «После всего, что ты сделала, дракон сам избавится от тебя. На корабле тебе будет не скрыться». С этими словами Фрэнсис наклонился, легко поднял меня и перекинул через плечо, словно я была не более чем мешком с картошкой. Унизительное положение усугублялось тем, что я не могла даже сопротивляться. Он направился по дороге в сторону порта, его шаги были уверенными и быстрыми. Несколько раз на нашем пути попадались матросы. В такие моменты Фрэнсис бесцеремонно бросал меня на землю и торопливо бормотал какие-то заклинания. Я не понимала смысла его слов, но чувствовала, как по воздуху проходит волна магической энергии. Хотя я не могла ни говорить, ни двигаться, боль от ударов о землю пронзала все моё тело. Каждый раз, когда Фрэнсис швырял меня, я чувствовала, как на коже расцветают новые синяки. Мышцы ныли от напряжения и неестественной позы, в которой я находилась. Время, казалось, растянулось в бесконечность. Я не знала, сколько прошло минут или часов, прежде чем мы добрались до причала. Соленый морской воздух ударил в ноздри, а шум прибоя заполнил уши. Я не видела корабль, на который затащил меня сводный брат но каким-то шестым чувством поняла, что это разящий. Запах дыма и кожи, едва уловимый аромат драконьей магии. Фрэнсис поднялся по трапу. Я слышала приглушенные голоса членов команды, но никто, казалось, не обращал внимания на странную ношу на плече Фрэнсиса. Возможно, его магия делала нас невидимыми для посторонних глаз. «Ну что ж, сестрица», – прошептал Фрэнсис, остановившись. Пришло время для финального акта нашей маленькой драмы. Я почувствовала, как он снимает меня с плеча. На мгновение я зависла в воздухе, а затем ощутила под собой твердую поверхность. Кажется, это была кровать в каюте. «Действие заклинания закончится, и ты сможешь двигаться». С шумом выдохнул Фрэнсис. Но к тому времени корабль будет далеко от острова. Наслаждайся последними минутами своей иллюзии, дорогая сестра. И не забудь поблагодарить меня за то, что я не выбрал более радикальное решение». Фрэнсис вновь усмехнулся, по-деловому хмыкнул и, развернувшись, направился прочь из каюты. Последнее, что я услышала, был щелчок с закрывшейся щеколды, после чего наступила гнетущая тишина. Сколько бы усилий я ни приложила, побороть заклинание сводного брата мне так и не удалось. Фрэнсис был сильным магом. Гораздо опытнее меня, и его чары оказались непреодолимы. Я лишь зря потратила последний резерв магической энергии, после чего меня буквально вырубило. Не знаю, сколько я проспала, но пробуждение настигло меня от легкой качки и приглушенных криков матросов, доносившихся с палубы. Разящий вышел из порта. Шевелиться все еще не могла. Единственное, что мне удалось, это с трудом повернуть голову. Я лежала в капитанской каюте одна. Но это пока. Странно, что Маркус еще не вошел. Или, быть может, его не было на корабле. Повернув в сторону маленького окошка, я с удивлением обнаружила, что океан окрасился в багряные тона заходящего солнца. Небо пылало, отражая в водах и создавая иллюзию, будто корабль плывет сквозь пламя. Два румба вправо! Прорезала тишину палубы внезапная команда. Есть два румба вправо. — эхом отозвался голос рулевого. Судно послушно изменило курс, слегка качнувшись на волнах, и я почувствовала, как у меня кружится голова, а к горлу подступает тошнота. У меня никогда не было морской болезни, но Кассель всегда предупреждала, что нужно внимательно следить за своим магическим резервом. Иначе может случиться откат, и тебя вырубят не меньше, чем на пару дней. Интересно, сколько же я проспала? Мелькнула вялая мысль, и почему до сих пор никто не удосужился проверить, как я тут. Словно в ответ на мои невысказанные вопросы, за дверью каюты послышался приглушенный шепот, с трудом пробивающийся сквозь шум волн и вечный скрип корабельных досок. Может, все-таки проверим? Подозрительно тихо. Дождемся командующего. Произнесли в ответ. Заместитель обмолвился, что целитель проспит дня два точно, чтобы наполниться энергией. Я, правда, впервые о таком слышу, но пес разберет этих магов. А если на нас нападут, не говори глупостей, мы еще далеко от границы, да его до тихие. Отмахнулся его собеседник. Мне больше не нравится то, что мы идем без капитана. Что, черт побери, происходит в жизни командующего, я его совершенно не узнаю. Продолжал первый матрос. Разве ты не слышал? Его жена пропала, тихо ответил второй. Вот же, черт. «Это он ее ищет?» «Выходит, что так. Что бы ты сделал, если бы твоя жена пропала?» «Я не женат», — фыркнул матрос. «Боги уберегли». «Да и жены просто так не пропадают. Значит, были причины. Судить не нам». Начал было его товарищ, но его прервал новый голос. «Роберт! Дин!» — послышался властный окрик. «Хватит прохлаждаться! Живо в камбус!» «Есть!» Хором ответили мужчины, и их шаги быстро затихли. Пока я жадно вслушивалась в разговор, мои руки и ноги кое-как, но ну, начали двигаться. Воудушевлённой этим прогрессом, я попыталась встать, однако от очередного качка не сумела сохранить равновесие и плюхнулась на пол, набив себе еще один синяк. Услышав глухой удар, в каюту постучались. «С вами все хорошо?» Я хотела ответить, но язык все еще не слушался, и из горла вырвался лишь сдавленный хрип. «Мисс!» В дверь снова постучали, после чего дверная ручка заелозила и вниз. «Фрэнсис, этот мерзкий предатель, видимо, с помощью магии закрыл каюту с моей стороны. И пока я не приду в себя окончательно, надеяться на освобождение не стоит. Вряд ли кто-то из команды станет выламывать дверь в каюту своего капитана». Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться и найти в себе хоть каплю магической энергии, но внутри была лишь пустота. Время тянулось невыносимо медленно. Каждый тик невидимых часов отдавался тупой болью в висках. Целый час мне понадобился, чтобы преодолеть головокружение и слабость, заставить себя подняться на ноги и выйти из душной каюты. Яркий свет факелов, плясавший на палубе, ударил по глазам, заставив меня зажмуриться. Когда зрение прояснилось, я встретилась с недоуменными, любопытными, а порой и осуждающими взглядами команды. Впереди, насколько хватало глаз, простирался бескрайний океан. Мы и правда отплыли очень далеко. Не было видно не только Лороса, но и самого материка. Чувствуя себя неловко, под пристальными взглядами матросов, я невольно отдернула подол порванной мантии, пытаясь скрыть грязные сапоги. Неудивительно, что они смотрели на меня, как на полоумную. Измученное лицо, спутанные волосы, земля под ногтями. Вид у меня был, прямо скажем, жалкий. «Вы, наконец-то, вышли!» Раздался рядом голос. Я обернулась. Ко мне направлялся мужчина с волосами цвета вороного крыла. Щеки и подбородок скрывала аккуратно подстриженная бородка, а темные глаза смотрели внимательно с едва заметным прищуром. «Да...» Протянула я, бредя к борту словно лунатик. Тошнота все еще мучила, и мир вокруг покачивался в такт волнам. Такое ощущение, будто я на днях выпила не меньше галлона крепчайшего рома. «Вот черт, а у нашего целителя оказывается морская болезнь!» — раздался чей-то громкий голос, вызвав волну смеха среди матросов. Наградив, острекая с пепеляющим взглядом, я приложила усилия, чтобы взять в себя в руки и хоть немного привести мысли в порядок. Глубоко вдохнула соленый морской воздух, стараясь не обращать внимания на раскачивающуюся палубу под ногами, и медленно выдохнула. Стало чуть легче. «С вами все хорошо?» Я взглянула на мужчину, стоявшего рядом. Лицо его казалось знакомым. Он несколько раз попадался мне на глаза на драконьем крыле. Вот только имя его упорно не хотело вспоминаться. «Джейс Мар! представился он, словно прочитав мои мысли. Мичмун, этого судна и вы меня не узнаете поинтересовалась я продолжая глубоко дышать честно признаться э, -э, -э. мужчина пристально вгляделся в мое лицо нахмурив брови. Он должен был узнать меня для него как и для всех остальных на этом корабле моя внешность не должна была измениться пухлую горничную с незапоминающимся лицом видели только маркус и мое семейство поэтому фрэнсис и узнал меня тогда. Ведь что могла делать простая служанка на лоросе? Правильно, ничего. Сложив два и два, нетрудно догадаться, кто именно скрывался под маской неприметной девушки. Вот только мой сводный братец не придал значения тому, что внешность мне меняла не иллюзия, а нечто гораздо более сильное и длительное. Я невольно коснулась пальцами горловины, нащупывая под воротом мантии небольшой теплый камень. Он все еще был при мне и от этого по телу разлилась волна облегчения. «Глазам не верю», — прошептал Джейс Мар, будто боясь произнести это вслух. «Давайте отойдем. Я взяла мужчину под руку и повела к носу корабля, туда, где было меньше всего народу. «Что происходит? Как?» В голосе Джейса звучали недоумение и тревога. «Пожалуйста». Я прижала ледяные пальцы к вискам, пытаясь снять нарастающую головную боль. «Командующий он, он, вот же черт! Джейс выдохнул сквозь зубы, нервно проведя рукой по бороде. «Ответьте мне!» Я вцепилась в руку Мичмана, словно утопающий за последнюю соломинку. «Мы можем вернуться. Сейчас же развернуть корабль и вернуться на Лорос!» Мужчина тяжело вздохнул и облокотился спиной на корабельные канаты, скрестив на груди руки. «Если бы мы...» Произнес он, глядя на меня с сожалением. «Были хотя бы в нескольких часах пути от острова, но разящий успел отплыть слишком далеко. К тому же у нас приказ. Мы не вправе его нарушить». «Но на острове остался человек!» Воскликнула я, сжимая кулаки. «Опасный маг, который...» «Простите». Джейс развел руками в жесте бессилия. «Я ничем не могу помочь». «А где Маркус?» «Мы отплыли без него». Вздохнул мужчина. Вечерами на него что-то находит, и он становится сам не свой. Но скоро он должен вернуться, когда мы пересечем Ктойский архипелаг. Я молча прикусила губу. «Хочу вас попросить», — прошептала я, отвернувшись и вцепившись пальцами в шершавые корабельные доски. «Пока не говорите команде, кто я на самом деле. Для вас, как и для всех остальных на этом корабле, я целитель, и, уверяю вас, довольно неплохой». «Разве у меня есть выбор?» Уголки губ Джейса невольно приподнялись в легкой улыбке. «Нет», — я покачала головой, улыбнувшись в ответ. «Собственно, как и у меня».